со мной будет по-другому. Деньги — дело господина рыцаря. Уж этот-то не скуп. Золото так и течет у него между пальцев. Хорошо, если он богат. Не то его капиталы скоро иссякнут. Консуэла велела принести свечу и прошла в соседнюю комнату, чтобы сжечь свое письмо. Но она напрасно искала листок. Он исчез.